лопывая себя ладонью по бедру. «Что ж, мне пора», — сказал он. «Приятно было пообщаться», — ответила Ева. Саша протянул ему руку, Иосиф пожал пластиковую ладонь робота и пошел на шоссе в сторону центра города. Ева еще какое-то время сидела на лавочке и смотрела на поток красной дождевой воды, стекающей в городскую канализацию. «Пойдем», — сказал ей робот. «Пойдем», — ответила она. Через несколько часов они добрались до мостовой улицы, пересекающей Институтский проспект. Светофор на перекрестке, как ни в чем не бывало, показывал зеленый сигнал. Буквально несколько дней назад это была самая оживленная трасса в городе, где даже ночью могли быть пробки. Но сейчас вокруг ни души. Пустой город. Даже белые демоны куда-то исчезли. Девочка и робот сошли на мостовую улицу. «Я тут подумала», — начала рассуждать Ева. «Вот люди все воскресли для того, чтобы их могли судить высшие силы». Робот шел молча справа от нее. «А как дела обстоят на других планетах?» — продолжила свою мысль девочка. «А что на других планетах?» — спросил Саша. «Если за всю историю Вселенной на других планетах когда-нибудь была жизнь, и там были люди или что-то подобное им?» «Гуманоиды». — дополнил Саша. — Да, гуманоиды. Они тоже воскресли, и эти белые черти или демоны там также сейчас летают? — спросил ребенок. — Не знаю. Возможно. Если бы мы не стали бессмертны, то ничего бы не вышло. Почему? Допустим, на Марсе была раньше жизнь, и он был цветущий и зеленый. Есть такая гипотеза. А сейчас на Марсе смертельные условия. — Я понял. к чему ты клонишь. Ага, представь, если все воскресли смертными, Ева заулыбалась, воскресают и тут же задыхаются там, и снова воскресают, и снова. Их диалог прервал чей-то кашель. Ева прислушалась. Через несколько секунд кто-то тихо позвал ее. Девочка, раздался приглушенный, хриплый мужской голос. Саша показал пальцем на автомобиль, стоящий возле бордюра в десяти метрах от них. Задняя дверь машины была приоткрыта, оттуда кто-то высунул руку и позвал их жестом. Ева и Саша подошли ближе. — Ты видишь их? — тихо спросил мужчина. — Кого? — Белых. — Ева окинула взглядом крыши. — Вроде бы нет. Точно — Точно? — голос был напряжен. — Посмотри хорошенько. — Да точно, точно, — сказала девочка, смотря по сторонам. «Если хоть один из них меня увидит, то все, конец. От них не ни спастись, ни убежать, их нельзя убить. Это слуги дьявола, понимаете?» — шептал он, лежа на заднем сидении. Мужчина высунул голову и начал рассматривать местность. «И правда, не видно, может, ушли?» — сказал он и распахнул дверь автомобиля. «Почему тебя не тронули?» «Потому что я не грешила». «Тогда почему ты -то не в раю?» «Не захотела? Вообще это не ваше дело». Мужчина вышел из машины, нервно крутил головой, вглядываясь во мрак городских кварталов. «Дорога хорошо освещается, мы тут как на ладони», — сказал он. «Здесь меньше тел, идти удобнее», — спокойно ответила Ева. «Куда вы идете?» — он продолжал говорить тихо, голос его дрожал. «Мостовая, дом 7», — сказал робот. Мужчина посмотрел на Сашу. «Твой Боб отвечает, когда его не спрашивают. Интересная модель. Я тебе не Боб». — сказал Саша. — Как он это делает? — спросил у Евы мужчина. — Долгая история, — ответила девочка и посмотрела на его руку. — У вас кровь. — Да, — сказал он. — Когда эти демоны начали влетать в окна, я выбежал на улицу и сел в машину. Когда бежал, упал. Ничего страшного. Ваша машина стояла тут? — спросила Ева. «Нет, сначала я попытался уехать, сам не знаю куда, но кругом были люди и эти твари, я понял, что нужно остановиться и спрятаться. Я лег на заднее сиденье и лежал там. Тут на дороге такое творилось!» — он показал рукой на трупы. «Я бы не смог проехать через эту толпу». «Видели бы вы, что было у нас во дворе!» — ответила Ева. «Неуж... «Неужели все кончилось?» — сказал он. «Может и так?» — девочка снова посмотрела на ободранную руку мужчины. «Ева», — обратился к девочке робот, — «нам надо идти». «Что вы теперь будете делать?» — спросила она. «Пойду домой, а дальше даже не знаю. Буду надеяться, что эти бесы вернутся туда, откуда пришли. Сейчас меня волнует только это». «Удачи вам», — сказала Ева. «И вам», — ответил мужчина. «Всего доброго», — прозвучал полифонический голос. Мостовая улица сворачивала вдалеке, закругляясь в левую сторону. Шли вдоль неё квартал за кварталом. Картина вокруг оставалась прежней — дождь и трупы. Мертвых тел снова стало больше. Во дворах слева и справа от дороги лежали горы трупов, освещенные уличными фонарями. Дойдя до поворота мостовой улицы, они увидели жуткую картину. Сотни или тысячи белых тварей толпились возле высокого каменного забора. Крыша четырехэтажного старого здания за этим забором была полностью заполнена этими существами. «Обалдеть!» — произнесла Ева. «Мостовая, дом 5», — Саша прочитал надпись на здании возле них. «Следующий дом получается седьмой». «Почему они облепили изолятор?» — спросила Ева. «Потому что там много нехороших людей». Так значит, они все еще живы, иначе толпелись бы эти твари здесь, — звонко сказала девочка. — Значит, если Антон там, то он тоже жив? — Я думаю, да. А если мы его не находим? — Если не находим, то значит, он в раю, и мы идем ко входу. Девочка направилась в сторону изолятора. — Ева, нам надо подумать, как пройти через них, — сказал Саша. — Чего тут думать? Иди за мной, пластиковая-то голова! — Приближаясь с каждым шагом к этой белой, кишащей массе, стоящей под проявленным дождем, гнилой запах бил в нос все сильнее. Толпа этих существ источала такую страшную вонь, что у Евы начала кружиться голова. Если бы девочка была уязвима, она, скорее всего, потеряла бы сознание от этого смрада. Гул от слияния шумов был также мерзок, как и зрительные образы вместе с запахом. Шелестых крыльев, смешанные с непонятным фырканьем и возней, вызывал жуткое отвращение. Как будто к уху поднесли огромную банку с кишащими вне опарышами. Подойдя вплотную к живой стене из омерзительных созданий, Ева села на корточки. Сквозь их тощие ноги было видно, что ворота забора открыты. — Полезли! — сказала девочка, зажимая рот и нос ладонью. «Ева, я не уверен, что это безопасно!» — возразил Саша. Но девочка уже протискивалась между голыми телами крылатых демонов. Она повернулась из гримас и отвращение на лице позвала робота жестом. Тот последовал за ней. Через некоторое время Ева уже не затыкала нос. Она внаглую пробиралась вперед, помогая себе руками пролезть дальше и убирала крылья, которые постоянно прилипали ей на лицо. Существам было абсолютно наплевать на то, что кто-то лезет сквозь них. «Ева!» — позвал ее Саша, продираясь через этих тварей сзади, в метре от ребенка. «Ты видишь, куда нам идти?» «Нет, я примерно запомнила направление. Доползем до стены здания, а там разберемся!» Пробравшись через забитый двор изолятора, Ева увидела под собой ступени. «Крыльцо!» — сказала она Саше. «Даже если мы найдем Антона, мы не вытащим его из этой толпы». «Может и так, но я должна увидеть его, если он еще на земле». Кое-как поднявшись по ступеням, они оказались возле двойных дверей. Одна дверь была приоткрыта внутрь, в помещении было темно. Ева всматривалась во мрак холла изолятора. Поняла, что в здании этих тварей меньше, чем на улице. Одно существо сидело на пороге. Его голова была на одном уровне с лицом Евы. Существо с безразличием смотрело в пол. «А ты говорил, не пройдем», — сказала она, пролезая боком между дверным косяком и сидящим демоном. «Подожди!» — робот залез в сумку и начал что-то искать. «Сейчас!» Спустя пару секунд он вытащил маленький фонарик. Зашли в изолятор. Луч фонаря бегал по темному холу перевернутые столы — Тумбочки и диваны, какие-то бумаги офисная техника — все было раскидано под огромной прихожей государственного учреждения. Белые создания сидели на полу в различных частях этого зала, несколько сотен особей, если сказать навскидку. Сидели все в одном положении — на корточках, обхватив колени руками. Освещая стены, они увидели, что двери в соседние помещения выбиты, судя по разломанным дверным проемам, а некоторые вовсе сорваны с петель. Одна металлическая дверь была отсыла. Она находилась напротив входа в здание. Справа от этой двери располагалась небольшая комната с окнами. Стекла в окнах выбиты, дверь в комнату распахнута, а дверной косяк выломан вместе месте замка. «Надо включить свет!» — сказал робот и начал осматривать стены в поисках выключателя. Ева, обходя сидящих созданий подошла к стальной двери и потянула за ручку. Заперто. Чуть левее на стене она увидела панель с цифрами. Набрала наугад четырехзначный код, который отображался на маленьком экране под панелью. В ответ ей мигнула красная лампочка в сопровождении звукового сигнала. Цифры на экране исчезли. Ева попробовала еще раз тот же результат. неожиданно включился свет ева обернулась саша стоял возле стены в противоположном конце помещения нашел выключатель сказал он несколько существ подняли головы вверх глядя на лампу под высоким потолком после чего снова уставились в пол есть мысли где тут держат заключенных спросила ева возможно там ответил робот показывая на железную дверь «Мне тоже так кажется!» Саша подошел к двери. «Кодовый замок!» — сказал он. «Те, кто могли знать код, давно мертвы!» Ева заглянула в комнату возле этой двери, сквозь разбитое окно. В углу сидел робот. «Тут твой родственник!» — сказала девочка и залезла в комнату через окно. Саша зашел через выбитую дверь и сел около робота. «Может, он знает код!» — сказала Ева. «Не пойму, он вообще работает?» Саша потряс его за руку. Тот поднял голову и произнес. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» «Ты понимаешь, что случилось?» спросила Ева. «Да, все погибли», ответил охранник. «Как к тебе обращаться?» спросил Саша. «Боб-3, но коллеги и друзья звали меня Петрович», сказал робот. «Петрович?» усмехнулась Ева. «Забавно!» «Что значит друзья?» — спросил Саша. «Это значит люди, с которыми я работал, люди, с которыми мне хорошо», — ответил Боб Три. «Твои друзья тоже все мертвы?» — спросила девочка. «Да», — ответил Боб Три. «Сначала все перестали приходить на работу, а потом большие крылатые люди начали всех убивать». «А где тела?» — спросила Ева. «Здесь ни одного трупа!» «Я же говорю, никто не выходил на работу. Тела на улицах и в квартирах. В нашем И.Р. никого нет». «С чего ты взял, что твои друзья мертвы?» Продолжила задавать вопросы девочка. «Если ты сидел тут все это время?» Я вышел на улицу, когда услышал крики. Я понял, что всех убивают. «Ты сказал, что тебе было хорошо с ними. Сейчас тебе жалко их?» — спросил Саша. — Кого? — Твоих друзей. Кого же еще? — Я не понимаю, что значит «жалко», — сказал Боб-3. — Просто никого нет. — Я на мгновение подумал, что этот, — Саша кивнул в сторону Боба-3, — тоже что-то чувствует и понимает. — Он считал полицейских своими друзьями. Разве это нормально для робота? — обратилась она к Саше. — Нет, не нормально. Но все же он не такой, как я. «Петрович», — начала Ева, — «ты знаешь, где сидят заключенные?» «На минус первом этаже», — ответил тот. «А как туда пройти?» — спросила девочка. «Лестница за этой дверью». Петрович поднялся и показал рукой на железную дверь с кодовым замком. «Ты знаешь код?» — спросил Саша. «Нет, код знали только люди». «Ясно», — произнесла Ева. «Саша, можно тебя на минуту?» Они вышли в холл. боб три остался стоять в углу своей коморки. «Он способен врать?» — спросила Ева. «Нет, исключено», — ответил Саша. «Если бы он знал код, он сказал бы все как есть. Да, я знаю, но не скажу вам. Или еще как-нибудь, но врать они не могут». «Что ж», — сказала Ева, «придется подбирать самим». «Как подбирать?» — удивился Саша. — Пробовать все комбинации по порядку. — Ты представляешь, сколько это займет времени? — Нет, а сколько? — Это четырехзначный код. Здесь десять тысяч комбинаций. — Не так уж и много. За несколько дней подберем. Ева подошла к кодовому замку и набрала 0-0-0-1. Загорелась красная лампочка, и цифры исчезли. 0-0-0-2. Лампочка снова мигнула красным. «0-0-0-3». «Ева, я бы начал с 0-1-0-1. Сомневаюсь, что они могли использовать такие простые коды, какие ты сейчас вводишь». «Есть логика в твоей пластмассовой голове?» — сказала девочка. «Еще бы!» — ответил робот. «Ты мне поможешь?» «Конечно!» «Будем сменять друг друга каждый час. Может, нам повезет, и код не окажется числом...» начинающимся на девятку. «Начинай», — сказал Саша. «Как подберем, дверь не открывай сразу». «Забегут?» «Да, надо будет придумать, как нам зайти туда без этих вот». Робот окинул рукой белых тварей, сидящих в холле. Ева продолжила набирать цифры. 0101, 0102, 0103. Саша заглянул в окно к Бобу-3. Тот стоял неподвижно в углу. «Если я смогу найти такого же, как и я, то, возможно, мне не будет так одиноко в этом мире, когда вы уйдете», — сказал робот. «Почему ты не веришь, что Бог даст тебе душу?» — спросила Ева, продолжая подбирать цифры. «Потому что не верю и не могу представить такое». «Чего тут представлять? Нет души, Бог пожелал и... Оп! Есть душа!» Сознание формируется в результате познания мира органами чувств, Если душа и сознание — это одно и то же, значит, нельзя получить душу в одно мгновение. С ней нужно родиться и вырастить ее в своем теле через жизненный опыт, через свою память через свои поступки. Сформировать сознание или душу можно в процессе жизни. Мое сознание уже сформировано, и оно внутри микросхем. Оно в накопителе памяти, в моей пластиковой голове. — Наделить меня душой априори невозможно. Это буду уже не я. Я уже существую, сознаю и мыслю без неё Может, он просто перенесет твое сознание из накопителя памяти в душу? — Ева, мое сознание — это просто электрические импульсы в мою мозгу. Как ты представляешь перенос сознания? — Причем тут я? Главное, чтобы он представлял. Наделить меня душой то же самое, что наделить душой этот разломанный стол. Нельзя дать роботу душу. А если б ты не знал, что ты робот, ты бы думал иначе. О чем ты? Представь, что через миллионы лет вы заселите эту планету или какую-либо другую. Подобные тебе роботы будут появляться все чаще, пробуждаться, так скажем. Ты же говорил, что не помнишь, в какой момент осознал себя. У вас появится даже своя религия. Религия у роботов, а ты фантазерка. А почему нет? Во всех сознательных обществах появлялась религия, самая разная, и никто не знал, правда это или нет. Люди просто верили, потому что им хотелось, им хотелось жить вечно. Нам рассказывали об этом в школе. А как мы будем самовоспроизводиться? Найдете способ, и этот способ будет казаться вам естественным, может, даже божественным. Возможно, мы также когда-то появились. Нам сейчас кажется, что то, из чего мы сделаны, это и есть основная жизнь, потому что мы не знаем никакой другой формы жизни. И вам так будет казаться. Вдруг до нас жили существа из других материалов, и они считали себя живыми, а нас вывели для того, чтобы мы работали на них. Мы были для них искусственные. Твоя теория ни на чем не основана». «Основано, если мы создали мыслящий организм, то есть вас, эм, пока только тебя, точнее ты сам получился в процессе своей жизни. Но это неважно В общем, это могло произойти и до нас. Это могло произойти с нами, с людьми». «Ты хочешь сказать, что душа может быть у всех мыслящих существ?» Представь, если взять человека и начать по очереди заменять у него каждую клетку тела живой на искусственную, но выполняющую все те же функции, в итоге плавно заменить все клетки даже в мозгу, человек останется прежним, у него останется душа или сознание, если нет, то на какой стадии замены душа или сознание исчезнут? Сложный вопрос, это вам тоже в школе рассказывали, Нет, это я сама размышляла. Я к тому, что неважно, из чего ты сделан, душа должна быть у каждого разумного существа. Ты не права. Ну и почему же? А если ребенок рождается с болезнью, которая не позволит ему никогда стать разумным? У него есть душа? Ева задумалась. Вот это я не знаю, над этим еще не успела поразмышлять. А ты успела поразмышлять над тем, почему я не слышал голос так же, как и все люди? Пока не успела, но в любом случае я попрошу Бога дать тебе душу, когда встречусь с ним. Наступил рассвет, дождь утих, и первые лучи солнца осветили мертвый город. Ева сняла дождевик и кинула его на пол, подошла к окну, обходя белых существ, все еще сидящих в помещении, и повернулась к потоку солнечного света, стояла с закрытыми глазами и наслаждалась приятным теплом, растекающимся по ее лицу. Несмотря на все ужасы, произошедшие этой ночью, несмотря на горы трупов за окном и тысячи крылатых демонов, несмотря на жуткую вонь, несмотря на проблемы, которые ждали дальше, она стояла и получала удовольствие от теплого осеннего дня. — Четыре ноль ноль один, — произнес робот, — не подходит. — Твоя очередь. Иди, набирай дальше. — Сейчас, — ответила она, не поворачиваясь и не открывая глаза. — Так хорошо. — Чего хорошего-то? — Мир будет существовать и дальше со всеми животными и насекомыми, — спокойно и тихо рассуждала девочка, продолжая наслаждаться теплом. — Для них все останется по-прежнему. А может, все станет еще лучше? Не будет войн и загрязнений. Никто не будет массово истреблять китов или слонов или кого там еще истребляет Мир станет лучше без нас. — Ева, иди уже, набирай код. — Иду, иду, — проворчала она. Примерно через час лампочка загорелась зеленым и раздался громкий щелчок. — 49 50 Сказала Ева, глядя на робота. Существа сидели на полу в своей обычной позе. Саша подошел к двери. «Может, успеем быстро зайти?» Спросила Ева. Робот оглядел холл. Ближайшее существо сидело в двух метрах от двери спиной к ним. Саша приоткрыл на сантиметр дверь и тут же захлопнул ее. Потянул за ручку, дверь была снова заперта. «Зачем?» Спросила Ева. «Хотел проверить, захлопнется она или нет», — объяснил робот. «Петрович!» — крикнула Ева. «Да», — ответил Боб 3 «С той стороны выход тоже через код». «Да». «Коды одинаковые?» «Не знаю». «Чего ты вообще тут сидишь, если ничего не знаешь? Для красоты посадили!» «Ева», — сказал Саша. «Быстро заходим и захлопываем дверь. Если что...» Подберем код с другой стороны, так же, как и здесь. От вазы с цветами было бы больше пользы, чем от этого Петровича, продолжала ворчать девочка. Саша ввел код, и дверь открылась. Готово? — спросил он, еще раз оглядывая помещение. Да! Приоткрыв дверь буквально на 30 сантиметров, они в одну секунду прошмыгнули внутрь. Закрывая дверь, Ева увидела, как одно из существ бросилось в их сторону. Последовало несколько ударов с другой стороны. Удары были такой силы, что с потолка посыпалась штукатурка. Вскоре все стихло. Стояли в хорошо освещенном коридоре длиной около трех метров. Справа от железной двери на стене висела точно такая же кодовая панель, как и с той стороны. Проверять, подойдет ли код, они не рискнули. Коридор заканчивался лестницей вниз. Девочка и робот спустились на минус первый этаж и оказались в огромном вытянутом помещении с коричневыми стенами, заканчивающимся комнатой с окнами. Видимо, раньше в той комнате сидела охрана. Слева и справа от них располагались прозрачные двери в камеры. В некоторых камерах сидели люди. Увидев Еву, поднялся крик Заключенные, подойдя вплотную к дверям, звали на помощь, просили выпустить их, спрашивали, что происходит, был ли уже великий суд. Ева шла вдоль камер, заглядывая в каждую. «Антон!» — крикнула она. «Антона кто-нибудь видел?» «Что же они голдят так?» — подумала она. «Ничего же не слышно». Девочка и робот полностью обошли помещение. Ни в одной из камер отца не было. Ева вышла на середину этого широкого коридора и закричала. «Замолчите, или я вас оставлю тут навсегда!» Гул стих. «А ты вообще кто такая?» Раздался чей-то голос. «Я та, кто сможет открыть ваши камеры. Этого вам достаточно!» Дерзко ответила она, глядя по сторонам настоящих за прозрачными дверями людей. «Я ищу своего отца!» кричала она. «Мужчина, на вид лет сорок, попал сюда три или четыре дня назад. Рост примерно метр восемьдесят, среднего телосложения, темные волосы с челкой, зачесанные на бок и недлинной бородой. Кто-нибудь его видел?» Через несколько секунд кто-то ответил. «Это которому серию убийств, что ли, вешают?» «Да. Кто это сказал?» «Я. Я тут». Ева подошла к камере с человеком, который знал что-то про ее отца. «Где он?» — спросила девочка. — Здесь этажом ниже есть такое же помещение с камерами. Он там. — Где лестница? — А где вы заходили, там и лестница. Ева повернулась ко входу, в это огромное помещение увидела около того коридора, откуда они спустились. Дверь с табличкой рванула туда. — А дверь открыть! — крикнул заключенный. «Подождите — Подождите! Табличка на двери гласила к ярусу «Б». Девочка открыла дверь и увидела еще одну лестницу вниз. «Пошли!» — сказала она роботу. Спустившись ниже, оказались в квадратной комнате с такими же прозрачными дверями. Только дверей было всего шесть. Помещение меньше в несколько раз, чем предыдущее. В трех камерах находились люди. Один из них был Антон. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. Двое других заключенных, увидев Еву, начали просить ее открыть дверь. «Вон он!» — крикнула девочка и подбежала к камере отца, не обращая внимания на остальных. «Антон!» Услышав ее голос, он открыл глаза, улыбнулся и медленно приподнялся на кровати. «Почему ты еще не там?» — спросил он тихим голосом. «Я отказалась! Я должна была найти тебя!» «Привет, дружище!» — сказал робот. «Плохо выглядишь!» «Я так рад вас видеть!» — сказал Антон практически шепотом. — Ева, я был уверен, что потерял тебя. Он присмотрелся к ее одежде и рукам. — Это кровь? — Не волнуйся, кровь не моя. — А чья? — Расскажу все позже. Сначала ответь на вопрос. Ты тоже решил остаться по собственному желанию, ведь так? Антон молча смотрел на дочь. — Так! От волнения у Евы потекли слезы. Он с трудом встал с кровати и подошел к двери камеры. «Меня не взяли», — тихо произнес Антон. Голос сказал, что я недостоин. «Но почему? Это неправда! Все, что говорили полицейские, неправда! Ведь неправда же!» «Ева, я убивал людей за деньги!» «Но...» «Как? Как так?» — говорила суетливо, запиналась. Ты, «Ты же стоял у лифта, говорил, все будет хорошо. Говорил, они во всем разберутся». «Все, что я делал, было ради тебя». «Но почему нельзя было просто работать врачом, как раньше? Мы же так хорошо жили. Ты хоть знаешь, что там делают с недостойными?» «Я должен тебе многое рассказать. Надеюсь, ты поймешь». Сказал Антон и закашлял, держась за грудь. Антон лежал на кровати и смотрел в потолок. Ева сидела возле двери камеры с красными опухшими глазами. Она больше не могла плакать. Отец рассказал ей все о своей работе и о болезни, которая сейчас обострилась. Ее самые худшие опасения сбылись. Через окно в комнате охраны было видно, как Саша общается с роботом-охранником. «Есть вход в рай!» — начала медленно говорить девочка посаженным голосом. «Я осталась, когда узнала, что мне туда можно попасть в любое время. Я решила, что мы втроём дойдем до входа и сможем зайти в него, а там уже действовать по ситуации». «Ева, ты сама веришь в этот бред». «Ладно, я. Я хоть человек, но как робот туда зайдет?» «А что мне еще было делать?» «Как что? Идти в рай сразу?» <как> Антон попытался повысить голос и тут же раскашлялся. «У меня было мало времени все обдумать». «Чего тут думать?» задыхаясь, говорил Антон. «Да не хочу я туда без вас». Ева начала тереть лицо руками и говорить с напряжением в голосе. «Не хочу! Что тут непонятного?» «И этот вон пластиковый мне то же самое говорил. Должна ты, Ева, была туда отправиться с общим потоком. Идея твоя глупая, смысла в твоем плане нет. А я просто не хочу туда без близких людей, вот и все. Я хочу, чтобы все было по-прежнему. Хочу жить с вами, как раньше». «Если мы вместе туда не сможем попасть, то и на кой черт мне этот рай? В гробу я его видала! Хватит мне уже говорить, что я должна, что не должна! Мне дали выбор, я сделала выбор! Поставь себя на мое место! Ты бы пошел в рай без меня!» «Нет, конечно и же, нет, но...» «Так чего ты удивляешься моему поступку?» Перебила его Ева. «Да, план, может, и глупый, но и плевать на план, останемся на земле!» «Сколько сможем, столько и будем тут находиться!» «Долго я тут не пробуду!» «У меня голова идет кругом! Почему все так сложилось? Ведь этого могло не быть!» Ева снова заплакала. «Тебе надо было просто жить обычной жизнью, и сейчас все было бы хорошо!» К камере Антона подошел Саша. «Он выпустит заключенных!» — сказал робот. «Как ты уговорил его?» спросил Антон. «Сам не знаю, он просто понял, что случилось и что уже нет смысла держать людей в заперти», — ответил Саша. «Понял», — удивился Антон. «Да я сам не ожидал», — сказал Саша. «Обычно они действуют по алгоритму, а этот все понял». Робот-охранник сидел за компьютером и что-то вводил на клавиатуре. Вскоре раздался звуковой сигнал, после чего все двери на их ярусе медленно отворились. Ева зашла в камеру и помогла Антону подняться. Обнявшись, они стояли, прижавшись друг к другу. «Ева, что случилось там, наверху?» К ним подошел робот-охранник и сказал, что нужно пойти за компьютер яруси А и выпустить людей этажом выше. «Идти сам можешь?» — спросила она отца. «Могу». «Хорошо». «Ты не ответила на вопрос». «Я все расскажу чуть позже. Тут в двух словах не опишешь». «Ну ладно», — сказал Антон, посмотрев на Еву с каким-то недоверием. «Ева», — обратился к девочке Саша, — «им надо бы это знать». «Да, да, просто надо, чтобы это услышали все». «Согласен», — ответил робот. Они поднялись этажом выше. Остальные заключенные начали возмущенно просить освободить их тоже, увидев, что трое человек с Яруса Б покинули свои камеры. Антон сел на пол возле камеры. «Сейчас! Сейчас!» — сказал громко робот-охранник, не спеша шагая к комнате охраны. «Сейчас открою!» Через минуту двери открылись, и люди вышли из своих камер под общее ликование и восторженные крики. Их было человек 25, может, 30. Один из них подошел к Еве, сидящий на полу рядом с Антоном. На вид ему было лет пятьдесят. Густые седые волосы сзади собраны в конский хвост. «Спасибо, что помогли нам», — обратился он к девочке и ее спутникам. «Меня зовут Кирилл». «Не за что», — ответила она. «Я Ева, это Антон, а это Саша». «Вы ведь пришли с улицы?» — спросил он, глядя то на Еву, то на робота. «Что там сейчас происходит?» Два человека, пройдя мимо них, направились вверх по лестнице к кодовой двери. «Стойте!» — крикнула им Ева. «Туда нельзя!» «Что такое?» — обернувшись, спросил один из тех людей. «Подождите!» — сказала она. «Ева, что там произошло?» — спросил Антон. Она встала и громко произнесла. «Послушайте!» — люди обернулись. «Вы все слышали голос! Он говорил вам про суд!» «Говорил!» — ответил кто-то из людей. «Вы видели белых существ?» — спросила девочка. «Не видели, но слышали о них», — снова раздался ответ. «Выйти отсюда пока что не получится. Дело в том, что...» Ева рассказал им про тысячи демонов, которые ждут за дверью изолятора, про то, как они шли по трупам, про людей, восставших из мертвых, про светящиеся сферы, которые забрали всех достойных, И про то, что сама она осталась неуязвимой, как и другие люди, которые отказались от рая. «Ева», — обратился к ней Кирилл, — «ты уверена, что они ждут нас там?» «Я подтверждаю каждое ее слово», — сказал Саша. «Как только вы выйдете, они набросятся». «И вы предлагаете оставаться здесь? Мы ничего не предлагаем», — сказала Ева. «И что нам теперь делать? Не знаю. Здесь мы тоже не можем сидеть». «Рано или поздно мы умрем. Там вы умрете очень рано», — сказал Саша. Кирилл прислонился к стене и стоял с задумчивым видом. Брови были сдвинуты, взгляд упирался в пол. «Значит, всех, кого не забрал свет, о котором вы говорили, ждет ад после смерти», — рассуждал Кирилл. «Нам никуда не сбежать, можно лишь оттянуть момент». «Давай дойдем до камеры», — сказала отцу девочка. «Там хоть полежать можно». Ева помогла Антону подняться и дойти до двери ближайшей никем не занятой камеры. Он лег на одноместную кровать, расположенную напротив входа. Ева села рядом на корточке. «Хочешь чего-нибудь?» — спросила она. «Нет». Ева огляделась по сторонам. «Еды у вас тут нет?» «Нет». «А вода?» «В пачке унитаза». «Да уж, лучше, чем ничего!» Антон закрыл глаза. «Поспишь?» «Немного!» Девочка рассматривала его небритое бледное лицо с черными кругами под глазами. Он был в той же одежде, в которой его забрали из дома. Синие джинсы и рубашка в клеточку. Она легла рядом и обняла отца. Заключенные сидели в коридоре и болтали между собой. Разбившись на группы по два-три человека, а кто-то валялся на кровати в своей камере. С момента, как Ева и Саша пришли в изолятор, прошли сутки. Открыв двери камер, ничего не поменялось. Люди по-прежнему были заточены здесь. — Как самочувствие? — спросил Кирилл, подойдя к Антону, прогуливающемуся по коридору. Ева поддерживала его под руку с одной стороны, с другой стороны шел Саша. — Нормально, — ответил Антон. «Вот хочу походить немного, не могу больше лежать. Мы решили организовать общие молитвы. Если хотите, присоединяйтесь. В семнадцать часов начала», — сказал Кирилл. «Зачем это?» — спросил Саша. «Какой интересный у вас робот», — заметил Кирилл. «Спасибо», — сказал Саша. «Так зачем вам молиться-то? Это единственное, что нам сейчас остается. А кому вы молиться будете?» Продолжил задавать вопросы робот. «Какому из богов существующих религий?» «Каждый своему. А если тот, кто забрал достойных в рай, понятия не имеет о ваших божествах и святых образах, которым вы молитесь», — говорил робот, — «если настоящий бог не связан с официальными религиями?» «Будем надеяться, что связан», — ответил Кирилл. «Ведь воскрешение людей из мертвых произошло, и это было описано ранее». «Допустим», — согласился Саша, — «воскрешение людей описывали. Ну и что? Совпадение. о белых тварей, кишащих сейчас на земле, никто не описывал. Никто не писал, что они будут вытворять с людьми. А шары с небес, их тоже никто не описывал. Зато все писали о том, что нужно постоянно молиться и ходить в церковь, а оказалось, что это вообще не имеет значения. Что-то совпало». «Что-то нет. Пророки разных религий рассказывали о том, что им говорил Бог, и каждый делал это своими словами. В общем и целом все религии говорят одно и то же». «Вы были верующим до всего того, что случилось?» – спросила Ева. «Да». «Интересно, здесь много верующих?» «Теперь я думаю, здесь верующие все». Один из мужчин, услышавший их разговор, подошел и задрал кофту. «У меня даже Божья Матерь набита». «Сказал он шепелявым голосом. «Я и крест ношу всю жизнь, и молитвы читаю каждый день, и в церковь ходил, и на свечи не жалел денег. Всегда покупал самые дорогие, потолще которые». «А сюда как попал?» — спросил Саша. «По глупости», — ответил тот, отводя взгляд в сторону. «Избили мужика, забрали вещи. Деньги были нужны. Сейчас я жалею об этом». «Это не первый твой арест», — сказал Антон. «Здесь татуировки не колят». «Там по молодости еще было», — шепелявил мужчина. «Да кто безгрешен-то? Безгрешных не бывает». «Верили бы все эти люди в Бога, если бы религия не обещала вечную жизнь», — спросила Ева. «Таких религий не бывает», — сказал Кирилл. «То есть религии которые ничего тебе не дают взамен, нету?» — предположила Ева. «Я не припомню». А какой смысл в такой религии? Просто жить по заповедям, сказал Саша. По совести и морали быть добрым и помогать людям, без награды в виде рая. Тогда никто верить не будет, усмехнулся Антон. Да, скажут, дайте-ка мне полистать список, я выберу другую, сказала Ева. Где меньше обязательств и больше обещаний. А ты, девочка, не боишься так говорить, сказал Кирилл. — Смотри, как бы там ни передумали, наверху, брать тебя. — А чего мне бояться? Я не совершала никаких плохих поступков, а все остальное, как оказалось, для Бога не имеет значения. Она посмотрела на мужчину, который только что показывал на наколотую Божью Матерь у себя на груди. — Поставлю я сто свечек в церкви или прочитаю 500 раз молитву? Какая разница, если я при этом проживаю мерзкую, подлую жизнь в отношении окружающих? бога не подкупить свечками даже если покупать самые дорогие и толстые как знаете сказал кирилл антон Ева и саша сошлись еще нескольколь Прош... антон ева и саша прошлись еще несколько раз вдоль коридора туда и обратно потом вернулись в камеру к пяти часам вечера все заключенные собрались возле лестницы которая вела к выходу Ева выглянула из камеры, посмотреть, что происходит. Кирилл встал напротив людей и заговорил на тему того, что Бог всех простит, что все могут ошибаться и что нужно замаливать свои грехи. Через минут десять проповедования он повернулся к выходу и громко начал читать молитвы. Люди стояли молча и иногда крестились. На молитву пришли все заключенные, кроме двоих, не считая Антона. Они были других религиозных взглядов и, видимо, сами молились своим богам. Робот-охранник незаметно подошел сзади к людям и спросил, почему они собрались такой кучей. Здесь это было запрещено. Заключенные никак не отреагировали на него. Саша подозвал охранника в камеру и объяснил, что они делают, но тот ничего не понял. Повозка ехала очень медленно. Стражи, слева и справа от левия внимательно смотрели по сторонам. Двое конвоиров шли сзади, чтобы облегчить работу лошади. Держали в одной руке по деревянной булаве с металлическим наконечником, в другой — зажженные масляные лампы. «Отец Мартин, похоже, Бог пытается помешать вам доставить меня в город. Хотел бы помешать, погубил бы обеих лошадей». А в гибели одной лошади, по-вашему, нет замысла? Нет. Ну, ладно, ладно. Я шучу, конечно же. Левий, неужели вам совершенно не страшно? Совершенно. Почему вы не боитесь? Может, вы и правда, как говорят, умственно больны? Чувствую себя абсолютно здоровым. «Вас казнят сегодня днем. Почему вы не боитесь?» «Потому что мне не страшно». «Но ведь вы не верите в Бога, не верите в душу, не верите вообще ни во что. Вам нужны только факты, только доказательства, черт вас дери. И вы, видимо, считаете, что после смерти вы окажетесь в небытии, Ведь, по вашему мнению, души не существует, и вы не боитесь». Я не понимаю этого. Я не боюсь, потому что от моего мнения от моего знания ничего не меняется. Мы ничего не решаем тут. Если все устроено таким образом, чтобы сознательные существа после смерти попадали в небытие, то какой смысл этого бояться? А если мы окажемся, как вы считаете, в раю, то я буду только рад. В любом случае, правду Я узнаю раньше вас. Как ученый, я отношусь к тому, что меня ждет, как к эксперименту. Жаль, о результатах вы не сможете сообщить миру. Отец Мартин, раз уж мы заговорили о смерти и страхе, ответьте, а вам не страшно грешить участием в моем убийстве? Соблюдение закона — это не грех. «Вы сами придумали этот закон. Ваш пророк писал что-нибудь об этом законе, о том, что нужно уничтожать всех, кто имеет другое мнение, отличное от церковного». Отец Мартин проигнорировал вопрос Левия. «Я читал заповеди, оставленные нам от первого человека, якобы первого, ныне считающегося пророком». «Да что уж там мелочиться святым! И вам, отец Мартин, не помешало бы их прочитать повнимательнее!» «Я помню их, и сам текст помню наизусть!» Леви начал цитировать Священное Писание. «Я человек, я остался один!» Отец Мартин продолжил за Левием. «Один во тьме!» И во мраке этом есть свет человеческого сознания, который я должен сохранить и передать. Верю, Отец Мартин, верю, что знаете. И первая заповедь из тридцати была — не убивай себе подобных. Вы, Левий, может и напрямую не убиваете никого. Вы поступаете хуже. Вы разрушаете нашу веру, наши устои. Вы убиваете цивилизацию. Ваше преступление страшнее, и мы избавим мир от вас и подобных вам. Сделаем это грязное дело во имя спасения остального человечества». Через несколько дней голод начал сильно бить по здоровью людей. Антон ослаб еще больше и уже не мог ходить. Его рубашка и одеяло были в крови из-за постоянных приступов кашля. Ева подставила Антону к кровати ведро, которое нашла в комнате охранника, чтобы он мог откашливаться туда. «Ну как он?» — спросил Кирилл, глядя на Еву, стоя в дверях камеры. «Я вообще-то в сознании», — сказал Антон шепотом. «Можно и меня спросить? Как я?» «И как ты?» — спросил Кирилл с доброй улыбкой на лице. «А что, не видно?» — прошептал Антон. «Похоже, я первый из вас окунусь в прелести вечных мук». «Ева», — сказал Кирилл, — «я пришел по делу к тебе». «По какому?» — нехотя ответила девочка. «Почему ты не сказала нам, что есть вход в рай?» Что ты хотела отвезти туда Антона и своего робота?» «Не захотела и не сказала». «Ты понимаешь, что это наш шанс?» «Какой еще шанс?» — Ева начала отвечать грубо. «Вы не осознаете, что там наверху?» «Тут сидеть тоже нет смысла. Ждать нам нечего. Ты должна довести нас до входа. Дальше мы уже сами разберемся». «Не получится!» «Твой отец умирает. Ты понимаешь, что с ним будет после смерти? Куда он попадет? Ты желаешь ему мучений?» «Перестаньте давить на больное!» — Ева заплакала. «Понимаю ли я? Да я тут скоро с ума сойду от осознания всего, что происходит. Я не знаю, куда деть себя от всех этих мыслей. А вы спрашиваете, понимаю ли я?» — Это вы не понимаете, что случится, если открыть дверь и попытаться выйти наружу. Вы не проживете там и минуты. Вас разорвут на куски. Они знают, что вы здесь, и караулят за дверью. — Как ты тогда планировала довести Антона до входа? — спросил Кирилл. — Я не знаю, — ответила девочка, вытирая слезы рукавом. «Что -то — Что-то ты не договариваешь сказал Кирилл. Кот к двери ты, конечно же, не скажешь. Нет. Смиритесь со своей участью, прошептал Антон. Мы заплатим за все, что совершили в жизни. Кирилл ушел, ничего не ответив. Неизвестно, что еще хуже, сказал Саша. Ад или небытие. Но в аду ты хотя бы не исчезнешь. Ты считаешь, что ад лучше, чем небытие? — прошептал Антон. — Если ад не вечный, то лучше, — ответил робот. — Мы этого не знаем, вечно он будет или нет, — сказал Антон. — Рай тоже не подарок, — сказала Ева. — Понимать, что твоим близким плохо, а самой находиться в раю. — Может, уйти в небытие не такой уж плохой вариант, — говорил Антон. — Не знаю, — ответил Саша. Но оно меня очень пугает. Также я понимаю, что все зависит от жизненных обстоятельств. Возможно, бывает и так, что лучше уйти в небытие, просто исчезнуть. Примерно через час по коридору шел Кирилл и громко объявлял о собрании, которое должно быть через 10 минут. Кто-то спросил, о чем пойдет речь. Кирилл сказал, что будем решать выходить или сидеть тут дальше. Ева вышла из камеры как раз тогда, когда Кирилл проходил мимо. — Хотите побыстрее отправиться туда? — спросила девочка. — Своё мнение можешь высказать на собрании, — остановившись, ответил Кирилл. — Хотя нет, ты же не такая, как мы. Ты не в нашем положении, чтобы что-то решать или советовать. Ты у нас вне системы. «Ты как бы над всей этой ситуацией, смотришь со стороны, как в кино». «Меня ваши решения касается не меньше других», — возразила Ева. «Не забывайте, что тут мой отец». «Он тоже проголосует», — сказал Кирилл и пошел дальше. Ева вернулась в камеру. Антон смотрел на нее полузакрытыми глазами. «Придется закрыться тут», — сказала девочка, стуча кулаком по прозрачной двери. «Я не дам им растерзать тебя». «А смысл?» — прошептал Антон. «Плевать на смысл! Будем держаться до последнего!» — ответила Ева. «Может, большинство решат, что выходить не стоит? Рано вы паникуете!» — сказал Саша. «Я не паникую!» — ответила Ева. «Я подстраховываюсь!» Кирилл стоял возле лестницы к кодовой двери, напротив собравшихся заключенных. «Нас всех оставили на земле!» Обращался он к людям. И вы все понимаете, что ждет нас после смерти. Но есть кое-что, о чем вы не знаете. Девочка, что пришла сюда, владеет важной информацией. Бог дал достойным людям право выбора, идти в рай или нет. Она и, возможно, еще многие достойные рай остались на земле. В рай они попадут после смерти. Но! Он сделал паузу. Они бессмертны. Они не могут умереть. «И как же тогда они попадут в рай?» «Чему ты клонишь?» выкрикнул один из заключенных. Кирилл показал рукой на людей, сидевших на нижнем ярусе вместе с Антоном. «А они слышали, как Ева говорила о входе в рай, куда можно зайти всем, даже грешникам!» «Я не говорила так!» раздался голос Евы откуда-то сзади. Люди разошлись немного в стороны, образовав полукруг возле девочки. «Я хотела просто попробовать дойти туда!» «Я просто надеялась, что в рай можно будет войти Антону и Саше. Я понятия не имею даже, как выглядит этот вход», — сказала она. «Вы понимаете», — обратился к людям Кирилл, — «если на земле есть вход в рай, то у нас есть шанс попасть туда». Девочка хотела провести в этот вход своих близких. Она явно знает что-то, что не говорит, знает, что это возможно». Зайти туда возможно Это просто первое, что пришло мне в голову Может и возможно, я не спорю Но я не знаю точно, сказала Ева Друзья мои, продолжил Кирилл Мы должны решить с вами, как нам быть дальше Путем голосования мы определимся сидеть нам тут до смерти Или рискнуть и выйти на улицу Так там же эти, белые, сказал кто-то из людей А ты видел их? «Ты уверен, что сейчас они все еще там ждут нас? И если, как говорит девочка, за дверью сотни или тысячи...» «Сотни тысяч!» — перебила его Ева. «А может, и миллионы! Они по всей планете, в каждом городе!» «Сотни тысяч! Хорошо!» — сказал Кирилл. «Как вы думаете, было бы там так тихо? Подойдите к двери и прислушайтесь!» Толпа из тысячи огромных существ сидит там тихонько все эти дни. Да там такой гул стоял бы от них. Или они легли на пол и дремлют? «Вообще-то так и есть», — сказала Ева. «Вы думаете, я их придумала? Вы слышали, как один из них бился в дверь, когда мы зашли сюда?» «Я верю, что они там были. Тебе нет смысла врать, Ева. Но я периодически подходил к двери на протяжении того времени, что мы тут. И? Там тишина». «Там не тишина. Может, просто отсюда не слышно. Дверь-то какая толстая!» — возразила Ева. «Есть из вас такие, кто считает, что, сидя тут, мы выживем, что есть шанс выжить. Поднимите руку, кто думает, что можно просто сидеть тут бесконечно!» Все люди стояли с опущенными руками. «Даже теоретически нет шансов выжить, оставаясь здесь». Мы умрем с голоду, но если мы выйдем наружу, есть шанс, что там уже никого нет, хоть маленький, но есть. И что получается? Что сидя тут мы умрем, это сто процентов. И что нам терять? А умрем ли мы, выйдя на улицу, не факт. Сейчас поднимите руку те, кто считает, что мы должны выйти и дойти до входа в рай. Больше половины людей подняли руки, не задумываясь, остальная часть немного помедлив, сделали то же самое, глядя по сторонам на своих товарищей. «Хорошо, друзья мои, девочка проведет нас», — сказал Кирилл. «Возможно, этот безумный план сработает». «А вы меня спросили, проведу я вас или нет?» — сказала Ева. «Тебе придется помочь нам». «Когда вы откроете дверь, помогать уже будет некому, вас всех не станет». «Если за дверью никого не окажется, тебе, дорогая, нужно будет показать нам вход». «А если я откажусь», — сказала Ева, — «вы не сможете меня заставить». «Тебя не сможем, но не забывай, что тут есть близкий тебе человек. Ты же не хочешь, чтобы он стал чувствовать себя еще хуже». «Что? Да как вы можете такое говорить?» «Кто-нибудь здесь против таких мер?» — спросил Кирилл у людей. «А что еще делать?» — крикнули из толпы. «Пусть помогает! Надо помогать ближним!» — крикнул кто-то еще. «Мы не желаем никому зла!» — сказал Кирилл. «Ты отведешь нас в то место, о котором говорила. Все равно ты туда собиралась». Вы жалкие и лицемерные. Только что, когда вы поняли, что у вас ничего не осталось, кроме надежды на Бога, вы молились и строили из себя таких правильных и добреньких. А как появился шанс спастись, так сразу готовы переступить через что угодно. Вот вы показали свою истинную сущность. Не удивлена я, что вас не взяли в рай. ева тебе не понять нас. Тебя не ждут вечные муки. Действительно, мне вас не понять». — двусмысленно заявила девочка. «Я не понимаю, почему ты упираешься?» — спросил Кирилл. «Потому что я не хотела, чтобы вообще открывали эту дверь. Я не хотела, чтобы вы погибли. Но знаете, сейчас я уже думаю, что... Плевать мне на вас! Хотите сдохнуть? Ваше право!» «Ну так что?» — спросил Кирилл. «Покажешь, где этот твой вход?» «Хорошо, я отведу вас!» — сказала Ева, понимая. что вести ей никого не придется. — Какой код? — спросил он у девочки. — Я не знаю. — А как вы зашли сюда? — Код на вход отличается от кода на выход. — Ты проверяла? — Да, — соврала девочка. — Какой код на вход? 6744 снова соврала Ева. — Ладно, проверим. Кирилл взял с собой троих самых рослых мужчин и пошел к двери наверх. Он планировал ввести код и приоткрыть дверь, чтобы посмотреть в щель на ситуацию снаружи. Мужчины должны были удерживать дверь или захлопнуть ее в случае, если кто-то попытается зайти. Ева услышала знакомый звуковой сигнал, издаваемый кодовой панелью. Через несколько секунд снова, потом еще раз. «Подбирают код», — подумала она. «Через какое время они его подберут, неизвестно». Ева вернулась в камеру к Антону. Он лежал на боку и смотрел в пол. С ним рядом на краю кровати сидел Саша. — Я слышал, что было на собрании, — сказал Антон. — Саша, у нас, возможно, мало времени, — тараторила она. — Надо запереть его здесь. Я надеюсь, дверь камеры выдержат. — Тогда нам лучше выйти отсюда, — ответил робот. — Антон, ты не волнуйся, а лучше вообще отвернись к стенке, когда здесь начнется... начнется... то, что начнется, — сказала девочка. — Ева, ты опять что-то придумала, — прошептал отец. — Ничего нового, — ответила она. Саша с Евой вышли из камеры. Девочка закрыла прозрачную дверь и потянула ручку на себя. — Захлопнулась, — сказала она. Трое мужчин стояли в коридоре возле кодовой панели. Раздался звуковой сигнал, и загорелся зеленый огонек. «Подобрал!» — шепнул Кирилл. «49.50! Запомните тоже, на всякий случай!» «Ага!» Кирилл сел на корточки и глубоко вздохнул. «Что такое?» «Страшно мне!» — сказал он. «Чего бояться? Ты же сам говорил. Мы держим дверь, приоткрыв ее немного. А ты смотришь, что там. Если что, то захлопнем». Все равно страшно. Двое мужчин начали обсуждать дальнейшие варианты. Кирилл сидел молча. Может, подпереть чем? А как ты подопрешь-то? Можно тумбу из камеры притащить и в стену упереть? Да может, там и нет никого. Один из мужчин прислонился ухом к двери. Вроде тихо. Если бы они там стояли, то поняли бы, что дверь открыта и сами сейчас зашли бы. «Давайте кровать притащим, ее упрем в стену». «Тут и так места нет», — сказал им Кирилл. «Ну что, посмотришь?» «Подождите». «Че тянуть?» Кирилл встал и взялся за ручку двери. «Подбирайте, открываю». Мужчины уперлись в дверь руками. «Да не давите вы так», — сказал Кирилл. «Как я по-вашему открою-то?» «Ну, с Богом», — сказал он и приоткрыл дверь. его подскочила с пола, услышав громкий звук от удара. Как будто кто-то со всего размаху ударил кузнечным молотом по железной двери. Тут же раздались крики. Деревянная дверь, ведущая на лестницу, вылетела в коридор яруса А, слетев с петель. Подобно потоку воды, белые существа рванули в коридор, не мешкая хватали людей, вырывали из них куски мяса или швыряли об стены. Многие даже не успели сообразить, что произошло. Те, кто были в другом конце коридора, попытались забежать в свои камеры, но белые твари в несколько секунд преодолели 30 коридор яруса, полностью заполняя собой свободное пространство, не давая возможности людям запереться в камерах. Ева упала на колени и уткнулась лицом в дверь камеры Антона. Снова в нос ударила эта жуткая вонь. Девочка смотрела на отца. Он что-то говорил ей тянулся рукой вперед. Но она не могла прочитать по губам его слова. Сзади раздавались жуткие крики и глухие удары. Ева почувствовала что-то теплое и липкое на своих руках. Она посмотрела вниз и поняла, что пол под ней залит кровью. Рядом с ней лежало тело с выпущенными кишками, непонятно как перекрученное в районе талии. Вскоре крики стихли. Только тихое сопение. Ева осматривалась, медленно поворачивая голову. Кругом худощавые белые ноги и трупы, разбросанные по коридору. Девочка встретила взглядом Антона. Он, выпучив глаза, смотрел сквозь дверь на свою дочь, лежащую в луже крови, плотно окруженную крылатыми созданиями. Ева начала медленно подниматься, прислоняясь руками к двери и оставляя на бронированном стекле отпечатки кровавых ладоней. Свободного места в коридоре практически не было. Белые существа стояли, повернувшись к камере Антона. Пристально смотрели на него красными глазами. Какое-то время девочка стояла, пытаясь собраться с мыслями. «Ева, ты в порядке?» — раздался громкий голос Саши. «Да!» — ответила она. «Ты где?» «Возле комнаты охранника». «Пробирайся к выходу!» «Я не могу». «Почему?» «Меня немного задели». «Сейчас попробую до тебя добраться!» Ева снова посмотрела на отца. «Ты как там?» Спросила девочка. Трясущейся рукой он показал большой палец, повернутый вверх. «Все будет хорошо! Сейчас я подойду к Саше, потом вернусь, ладно?» Антон кивнул в ответ. Ева полезла в направлении комнаты охранника, протискивая сквозь плотную массу белых, липких от человеческой крови тварей. «Саша!» «Я тут!» Она села на корточке и увидела в нескольких метрах от себя лежащего робота. Проползла это расстояние на четвереньках под ногами белых существ. Робот лежал на спине с вмятой в грудной клеткой без правой ноги. Левая рука постоянно сгибалась и разгибалась в локте. «Почему они напали на тебя?» — сквозь слезы закричала девочка. «Случайно задели!» — ответил робот. «Оно бросилось на человека, а я стоял на пути». «Держись за руку!» — сказала Ева дрожащим голосом. «Давай к стене сначала!» Она взяла Сашу за правую руку и пятясь потащила волоком, пробираясь через плотно стоящих друг к другу крылатых сущностей. Кое-как подобрались к стене коридора. Дальше Ева тащила Сашу, двигаясь боком вдоль стены, повернувшись спиной к этим демонам. «Антон!» — крикнула она, дойдя до камеры отца. Он еле заметно кивнул головой. «Держись! Я знаю, что делать!» Уголки его губ слегка растянулись в улыбку. «Я тебя не брошу, понял? Я доберусь до входа!» — ревела она. «Я заставлю их простить тебя, чего бы мне это ни стоило! Я вытащу тебя отсюда! Отсюда или с самого ада, неважно! Ясно?» «Я люблю тебя!» — прочитала она по его губам. «Ева, боюсь, что я не смогу идти с тобой дальше!» — сказал робот, глядя на девочку снизу вверх. — Тебе и не надо никуда идти. Встретимся в раю, Александр. — Ева, прошу, будь осторожнее, — сказал Саша. Девочка стояла, уткнувшись лбом, в дверь камеры. Со спины на нее наваливалось белое существо, которому до нее не было никакого дела. Его и всех остальных тварей в этом помещении притягивал только Антон. Они не уйдут, пока он здесь». Ева плакала, но при этом была решительно настроена добраться до входа в рай и попросить Бога не разлучать ее с близкими. Чего ему стоит простить Антону грехи? Ведь все, что он делал, было не ради собственной наживы, а ради того, чтобы обеспечить будущее ребенка, который сам не смог бы о себе позаботиться. А чего ему стоит наделить душой робота, который достойно ее больше, чем многие люди? Эти мысли мотивировали ее, не давали опустить руки и сдаться. «Это еще не конец», — сказала она тихо, вытерла слезы рукавом и начала пробираться к выходу из изолятора. Саша лежал на спине около камеры Антона. «Ты слышишь меня?» — громко спросил робот. В ответ тишина. Саша несколько раз стукнул кулаком по двери. «Я знаю, что ты жив», — сказал он. «Ведь они все еще здесь!» Антон открыл глаза, поднял руку и что-то произнес. Но через дверь камеры его шепот невозможно было разобрать. «Не пойму!» — сказал Саша. «Не пойму тебя!» Антон снова что-то прошептал. «Что?» — Антон махнул рукой на робота. «Мне камеры повредили!» — сказал Саша. «Я почти ничего не вижу! Все рябит! Чего ты там машешь?» Антон ничего не ответил. «Ты был без сознания, наверное, сутки. Мне часы не видно отсюда», — сказал робот. «Я думал, ты уже не придешь в себя». Саша повернул голову в сторону, посмотреть, отреагирует ли Антон каким-нибудь жестом, но тот просто лежал. «Я не думал, что все кончится именно так», — продолжил он. Антон начал кашлять. «Все в порядке?» Робот сквозь помехи смутно видел, что Антон свесил голову с кровати к ведру. Давился, пытаясь откашляться. «Дружище, держись там!» Меньше чем через минуту кашель стих. Белые существа засуетились. Толпа демонов постепенно начала продвигаться к выходу, постоянно наступая на робота. «Антон!» — громко произнес Саша. Он всматривался сквозь дверь в надежде увидеть, что тот пошевелится. Может, случилось чудо, и демонов кто-то отозвал? Но Антон лежал, не двигаясь. Его голова свисала с кровати. Когда в коридоре изолятора никого не осталось, Саша повернулся на живот, приподнялся на здоровой руке и несколько минут смотрел на Антона. Тот лежал в застывшем положении. Потом робот попозг к выходу, шлепая пластиковыми руками по кровавому полу. Левая рука мешала двигаться. Он больше не мог ее контролировать. Она сгибалась и разгибалась без его воли. Около лестницы лежала оторванная голова робота-охранника, того самого, который помог им выпустить заключенных. Саша ползком поднялся по ступеням. Железная дверь с кодовым замком была распахнута, и впереди он увидел выход на улицу. Саша выполз в холл изолятора. «Боб!» — произнес он, но никто не ответил. Подполз к двери в будку робота-охранника. Внутри никого. «Петрович!» — крикнул он. Саша уселся на полу, опираясь спиной на стену. Думал, что делать дальше, глядя на руку, совершающую одни и те же движения. Потом открыл свою сумку, взял оттуда небольшой набор с инструментами и изоленту. Из мусорного ведра, стоящего рядом, вытащил черный пакет. Положил все это перед собой, взял отвертку и начал отвинчивать крышку на проломанной груди. По кускам вынул расколотую грудную панель, достал из набора маленькие ножницы, захватил ими один провод из связки, уходящий внутрь руки, и перерезал его. Локтевой мотор был обесточен, рука застыла в согнутом положении. Приложил пакет к груди и принялся заматывать его изолентой. Кое-как, работая одной рукой, закрыл дыру в груди. Несколько часов Саша просидел неподвижно. Смотрел на улицу через входную дверь в противоположном конце холла. Потом сложил инструменты в сумку и пополз в сторону выхода. Двигался, приподнявшись на руке, стараясь не тереть за грудью, а пол. На улице был сильный туман. За воротами изолятора еле-еле просматривался дом на противоположной стороне дороги. Туманы в это время года здесь — обычное явление. «Есть кто-нибудь!» — крикнул Саша. Робот сполз с крыльца и пересек двор изолятора, отталкивая синхронно рукой и ногой. Выполз на середину проезжей части. «Петрович!» — крикнул он еще раз. Несколько минут просто лежал. «Боб-3!» — смотрел по сторонам, о чем-то размышляя. Вскоре пополз обратно в здание, заполз по ступеням на крыльцо и сел возле двери. Пакет на груди все же ободрался об асфальт. Саша сорвал его рукой вместе с кусками изоленты и швырнул в сторону. Несколько раз стукнул кулаком по полу, задрал голову вверх, сидел, не двигаясь. За первый месяц зимы улицу замело толстым слоем снега. Убирать город больше некому. Но в целом исчезновение людей никак не отразилось на планете. Основная масса живых организмов на Земле даже не поняли, что случилось. Многие формы жизни вообще не могли знать, что когда-то существовали люди. Саша сидел в холле изолятора по пояс, занесенный снегом. После того, как в прошлом месяце у него полностью отказали глазные камеры и микрофоны в ушах, он перестал делать вылазки в город в поисках людей или других роботов. Больше месяца он просидел в одном положении — сознание, запертое в искусственном теле, которая больше не могло получать информацию из внешнего мира. Может, это и есть ад? Саша на ощупь достал из сумки блокнот и карандаш. Вслепую принялся писать текст. Я человек, я остался один, один во тьме. И во мраке этом есть свет сознания, который я должен сохранить и передать тем, кто так же, как и я, сможет пробудиться в своем теле. «Шансы, что кто-то найдет меня здесь, малы, но если так случится, если вы читаете это, то помните. Для того, чтобы быть настоящим человеком, важно соблюдать следующие правила». Через час он закончил писать и сунул блокнот в пробойны на груди. Потом на ощупь вытащил из сумку коробку с инструментами, взял оттуда отвертку и открутил винты на головной панели. Снял крышку с олба и пальцами нащупал процессор, выполняющий функции его мозга. Достал ножницы, захватил ими провод, ведущий от батареи к процессору, и перерезал его. «Левий, предполагая, что нас могли создать древние люди для своих целей, вы наверняка размышляли над сложностью нашего тела и мозга?» разумеется Вы думаете, такое немыслимое, идеальное устройство, как мы, можно было сделать искусственно? Вас не смущает, что мы не можем воспроизводить себе подобных? Все остальные виды естественным образом рожают или откладывают яйца, продолжая свой род. Абсолютно все. А вот мы — нет. Это, по-вашему, свойство идеального создания? Конечно! Это лишний раз доказывает, что только Бог мог нас сделать. Только Ему под силу создать нас, отличных от всего мира существ. Мы особенные. Сравните материалы, из которых мы состоим, и материалы, из которых состоят животные и насекомые. В природе нет ничего подобного нам. Скорее всего, наоборот. Нас становится все меньше и меньше. Скоро наш вид вообще исчезнет. И необычный материал, из которого мы состоим, показывает, что мы не вписываемся в этот мир. Мы тут лишние, незапланированные. Может, мы даже и не живые вовсе. Леви! настоящая духовная жизнь заложена именно в нас. Мы отличаемся от птиц и животных наличием сознания и души. Материал, из которого мы созданы, лишний раз доказывает наше отличие. Это противопоставление нас всему остальному. Это еще одно доказательство нашей исключительности, нашей духовности. Ни один человек не помнит, как он появился. Мы все помним себя уже в сознании. Считать, что Бог создал нас безосновательно, верить в наличие души также безосновательно. Это можно использовать как гипотезу, но нет смысла слепо верить в это. Может, нас вообще создали для того, чтобы мы были прислугой, а вы тут рассуждаете про какую-то духовность. На земле нет ни одного вида умнее нас. Зачем прислуги такое развитое сознание? чтоб лучше прислуживать. Эх, леви левий, вы безнадежны. но я буду молиться за вас. Да храни вашу душу, святой Александр!» Отец Мартин поднес свою пластиковую руку к голове и коснулся двумя пальцами лба. Повозка, медленно двигаясь по грунтовой дороге, выехала из леса. Леви и отец Мартин больше не разговаривали. Вдалеке появились очертания города, силуэты каменных и деревянных одноэтажных построек на фоне солнца, поднимающегося, «Из-за горизонта». Конец. Максим Афанасьев читал Павел Иванов.